Маменькины сынки. Не так давно я провёл обычный день в зоопарке Сан-Диего с двумя старыми друзьями, Гейлом Фоландом и Майком Хеммондом. Оба они ветераны в деле содержания и воспитания человекообразных обезьян. Эта работа подходит далеко не каждому. Невозможно заниматься высшими обезьянами со всеми их потребностями и реакциями, не задействуя тот же самый эмоциональный источник, каким мы пользуемся при общении с близкими нам представителями человеческого рода. Смотрителям, которые не воспринимают обезьян всерьёз, никогда не удастся поладить с ними, а те, кто относится к ним слишком серьёзно, попадут в паутину интриг, провокаций и эмоционального шантажа, пронизывающую любую группу человекообразных обезьян. Выбрав участок подальше от посетителей, мы стояли, облокатившись на перила над просторным, заросшим травой вольером. В воздухе чувствовался особый едкий запах гарил. С утра пораньше Гейл привёл в этот вольер пятилетнюю самку по имени Азизи. который сам вырастил. Азизи оказалась в группе с новым самцом, полом донным, здоровенным типом, который сейчас сидел, прислонившись к стене. Иногда он пробегал по вольеру, колотя себя в грудь, чтобы произвести впечатление на группу самок, которыми правил или, по крайней мере, хотел бы править. Самки горил, особенно старшие, с этим были не согласны. Иногда они собирались все вместе и гоняли Пола Донна по вольеру, чтобы держать в узде, как говорит Гейл. Но в данный момент Пол Донн был спокоен, и мы видели, как Азизи придвигалась к нему все ближе и ближе. Самец делал вид, что не замечает этого, дипломатично рассматривая пальцы на собственных ногах и не глядя прямо на нервничающую девочку-гориллу. Всякий раз, продвигаясь чуть ближе, Азизи поднимала глаза на Гейла, своего приёмного родителя. Она встретилась с ним взглядом, Гейл кивал и произносил что-нибудь вроде: "Давай, не бойся". Легко ему было так говорить. Полдон весил, пожалуй, раз в 5 больше Азизи, и всё это сплошные мускулы. Но Азизи неудержимо тянулась к нему. Эти гориллы были известны своей смыślленностью. Предполагается, что гориллы не используют орудия в дикой природе, они никогда этого не делают. Но три гориллы в зоопарке нашли новый способ добывать вкусные листья инжирных деревьев. Залезть на деревья им не давал провод под током, но они умудрились обойти преграду, подобрав одну из множества валяющихся вокруг веток. Гориллы вставали на задние ноги и засовывали ветку в листву дерева. Обычно ветка возвращалась вместе с некоторым количеством листьев. Как-то раз одна из самок разломила длинную палку на две части и использовала более подходящий кусок. Это был важный шаг, поскольку он показал, что гориллы способны модифицировать свои орудия. В тот день Произошел инцидент все с той же проволокой под током. Эта сцена тут же захватила мое внимание. Старшая из местных самок научилась пролезать под проволокой, избегая удара током, и поедать траву, растущую за ограждением. Рядом с ней сидела новая самка, которую, по словам Гейла, совсем недавно первый раз ударила током. Для нее это был крайне неприятный опыт, Она громко вопила и отчаянно трясла рукой. Новая самка подружилась со старшей и теперь сидела и наблюдала, как та совершает именно те действия, которые причинили ей самой такую боль. Едва увидев, что её подруга лезет под проволоку, юная самка подскочила к ней, обняла, потянула, стараясь оттащить от электрического ограждения, но старшая подруга и не думала уступать. Вместо этого Она продолжала протягивать руку под проволоку. Через некоторое время молодая самка отошла, крепко обхватила себя руками и стала пристально наблюдать за происходящим. Она как будто готовилась к удару, который по её представлению непременно должна получить подруга, поистине переносясь воображением на место страдающего. Гориллы, как шимпанзе и банобы, называются большими человекообразными обезьянами. Существует всего 4 вида больших человекообразных обезьян. Четвёртый орангутан. Человекообразные обезьяны вообще это крупные приматы, у которых нет хвоста. Оба признака определяют надсемейство, общее для людей и человекообразных обезьян, больших и малых гиббоновых, называемое хаминоида, гаминоиды. и отличные от мартышкообразных. Таким образом, человекообразных обезьян никогда не следует путать с другими обезьянами, мартышкообразными. Нет лучшего способа оскорбить специалиста по гоминидам, чем сказать, что вы обожаете его мартышек. В английском языке для человекообразных обезьян существует специальное слово apes, а для всех других обезьян, в том числе и мартышковых, Используется слово манкис обезьяны. А приматы это более широкое обозначение, которое применимо и к нам, людям. Среди человекообразных обезьян нашими ближайшими родственниками являются шимпанзе и бонобо, причём оба вида в равной степени близки к нам. Тем не менее, это не мешает приматологам жарко дискутировать о том, какой из видов лучше подходит на роль модели предка человека. Мы все происходим от одного предка, и, возможно, один вид сохранил больше его признаков, чем другой, что делает его более подходящим для изучения человеческой эволюции. Однако прямо сейчас невозможно определить, какой это вид. Неудивительно, что специалисты как по шимпанзе, так и по боноба обычно голосуют каждый за своих подопечных. Поскольку гориллы отделились от нашей эволюционной ветви чуть раньше шимпанзе и боноба, утверждается, что тот вид, который больше похож на горилл, заслуживает название исходного. Но кто сказал, что сами гориллы похожи на нашего последнего общего предка? У них ведь тоже было предостаточно времени, чтобы измениться, фактически больше 7 млн лет. Мы же вместо этого ищем человекообразную обезьяну, меньше всего изменившуюся с течением времени. Такаёси Кано, крупнейший эксперт по диким баноба, заявлял, что поскольку банобы никогда не покидали влажных джунглей, в то время как шимпанзе сделали это частично, а наши предки полностью Они, вероятно, сталкивались с меньшим давлением, побуждающим к изменениям, и потому могут оказаться больше прочих, похожих на лесную человекообразную обезьяну, от которой мы все произошли. Американский анатом Гарольд Кулич высказал известное предположение, что бонобо, пожалуй, больше приближены к общему предку шимпанзе и человека, чем любой из ныне живущих шимпанзе. О бых адаптаций к жизни на деревьях свидетельствует то, как баноба пользуется своим телом. По человеческим стандартам весьма необычно. Стопни служат им руками. Ими они хватают предметы, указывают во время общения и хлопают, чтобы привлечь внимание. Человекообразных обезьян иногда называют четвероногими, но баноба скорее следует назвать четверорукими. Они лучшие гимнасты, чем любые другие человекообразные обезьяны, прыгают по деревьям, передвигаются по ветвям, раскачиваясь на руках, такой способ передвижения называется брахиация, с невероятной ловкостью и проворством. Банобы легко проходят по канату на двух ногах, словно по твёрдой земле. Эти акробатические таланты весьма полезны для обезьян, которых никогда не выдавливали путь даже частично из леса, и поэтому им никогда не приходилось изменять свои привычки к жизни на деревьях. То, что баноба более древесный вид, чем шимпанзе, становится ясным из сравнения реакции на первую встречу с учёными в дикой природе. Шимпанзе тут же спрыгивают с дерева, на котором сидят, и удирают по земле. Баноба же убегают по древесным кронам и на землю спускаются только когда окажутся совсем далеко я ожидаю что чаша весов в дискуссии о том какие из человекообразных обезьян больше похожи на последнего нашего общего предка некоторое время будет склоняться то в одну то в другую сторону но на данный момент давайте просто скажем что шимпанзе и бонобо в равной степени значимы для человеческой эволюции гориллы Да и с обезьянком, как от них обоих, так и от нас, из-за существенного полового диморфизма, различия в размерах между самцами и самками, и социального устройства, которое выглядит так: один самец монопольно владеет гаремом самок. Для простоты я буду упоминать горилл только изредка, а мы в основном будем исследовать сходство и различия между бонобо, шимпанзе и людьми. Шимпанзе и бонобо образует один род – пан. Человеческая линия отделилась от предка пан около пяти с половиной миллионов лет назад. Некоторые ученые даже полагают, что люди, шимпанзе и бонобо достаточно близки, чтобы их можно было считать одним родом – хомо. Поскольку ветви, ведущие к бонобо и шимпанзе, разделились примерно два с половиной миллиона лет назад, Уже после того, как ответвились от нашей, они одинаково к нам близки. Гориллы отделились раньше и, следовательно, более далеки от нас, как и единственная азиатская большая человекообразная обезьяна – арангутан. Мы не стали ждать развития отношений между Азизи и Полом Донном. Несомненно, они рано или поздно вступят в контакт, но это может занять часы или даже дни. Смотрите, ли понимали, что эти отношения навсегда изменят привычки Азизи. Она уже больше никогда не будет той не самостоятельной малюткой гориллой, которую Гейл кормил из бутылочки и носил на спине, пока она не стала слишком тяжёлой. Её новая судьба жить в группе вместе с крупным самцом её вида и, возможно, выращивать потомство. Мы прошли мимо баноба где Лоретта приветствовала меня пронзительным улюлюканьем. Хотя моя исследовательская работа в этом зоопарке закончилась почти 20 лет назад, Лоретта меня по-прежнему помнит и всегда узнает. Я не могу представить, как сумел бы забыть лицо, которое долгое время видел каждый день. Так почему у Лоретты должно быть иначе? И ее улюлюканье отличается от других. Крики Бонобо узнаются безошибочно. Самый простой способ различить шимпанзе и бонобо — это послушать их. Низкое «ху-ху», характерное для шимпанзе, у бонобо отсутствует. Голоса у бонобо настолько высокие, больше похожие на «хи-хи», что когда зоопарк Хелла Брун в Мюнхене получил первых бонобо, директор чуть не отправил их обратно. Он еще не успел заглянуть под ткань, накрывавшую ящики, прибывшие из балобо, И не мог поверить, что доносящиеся оттуда звуки производят человекообразные обезьяны. Ларетта, повернувшись спиной и наклонившись, продемонстрировала мне свои раздувшиеся как воздушные шары гениталии и призывно махнула рукой. Я помахал ей в ответ и спросил Майка об одном из самцов, которого нигде не было видно. Майк повёл меня к ночным клеткам. Самец сидел внутри вместе с молодой самкой, составлявшей ему компанию. Самка явно раздражалась в такий раз, как Майк поворачивался ко мне во время разговора. Что этот незнакомец здесь делает, и почему Майк не посвящает ей все свое внимание? Она попыталась вцепиться в меня через прутья клетки. Самец держался поодаль, но подставил Майку спину, а потом живот, чтобы тот мог его погладить. И при этом, как и многие самцы банобов в таких случаях, демонстрируя впечатляющую эрекцию. Для баноба, как самцов, так и самок нет границы, отделяющей симпатию от сексуального интереса. Майк объяснил, что этого самца приходится держать отдельно от группы из-за его низкого ранга. Хотя он уже совсем взрослый, от целой группы самок ему не защититься. Врождебность самок по отношению к самцам это растущая проблема среди бонобо, содержащихся в зоопарках. В прошлом сотрудники зоопарков совершали грубейшую ошибку, перемещая самцов бонобо из одного места в другое. Если нужно было послать обезьян в другой зоопарк для размножения, выбирали всегда самцов. Хотя для большинства животных это вполне обычная практика, Для самцов баноба она оказалась катастрофой. В природе мигрируют как раз самки банобы, покидая свою родную группу в период полового созревания. Самцы остаются, наслаждаясь компанией и защитой матерей. Самцы с влиятельными матерями поднимаются в иерархии, к ним относятся терпимее, подпускают к пище. Запарки на горьком опыте узнали, что нужно придерживаться именно такой системы. Самцы баноба настоящие маменькины сынки, и лучше всего живут в группах, в которых родились. К сожалению, этого самца привезли в зоопарк из другого места. Так что агрессия среди банобов всё же существует. Когда самки нападают, дело как правило кончается плохо. Из вещающего клубка махнатых тел Из раненным вылезает неизменно самец. И хотя баноба можно считать великими миротворцами, это умение далось им не просто так. Они вовсе не избегают драки. Баноба являются наглядным примером общественной гармонии именно потому, что внутреннее напряжённость у них всегда на виду. Этот парадокс применим и к нам. Окончательной проверкой для корабля считается то, как он выдержит шторм. Так же и мы полностью доверяем только тем отношениям, которые смогли пережить временный конфликт. Понаблюдав за ещё несколькими сексуальными сношениями между баноба, Майк не смог удержаться, чтобы не рассказать о недавнем заявлении местного исследователя, что банобы в зоопарке редко занимаются сексом, пожалуй, не чаще пары тройки раз в год. Неужели банобы не заслуживают своей репутации по части секса? Снова оказавшись среди посетителей, мы шутили, что сегодня насчитали уже 6 половых контактов всего за 2 часа, а значит, получили данные примерно как за 2 года наблюдений. На секунду я забыл, что на майке Иге или служебной униформе, и поэтому все вокруг к нам прислушивались. Чуть повысив голос, Я похвастался своей предыдущей работой. Когда я был здесь, у меня было 700-со вкуплений за одну зиму. Стоящий рядом человек схватил маленькую дочь за руку и поспешил прочь. Иногда секс у баноба не так очевиден. Одна юная самка попыталась пробраться мимо ещё более юного самца, который загораживал ей проход по ветке. Самцу не удалось отодвинуться с дороги. Возможно, он боялся упасть, и тогда самка запустила зубы в руку, которую тот держал со ветку, из-за чего ситуация только ухудшилась. Но вместо того, чтобы ломиться силой, она повернулась задом и начала тереться клитором о его руку. Обе они неполовозрелые, но таков способ баноба решать конфликты, тактика, появляющаяся в довольно ранний период жизни. После такого контакта самка спокойно перелезла через самца и продолжила свой путь по ветке. По возвращении домой из Сан-Диего меня сразу же поразил контраст баноба с шимпанзе. Я работаю примерно с четырьмя десятками шимпанзе в открытом вольере на полевой станции Национального центра изучения приматов имени Роберта Яркса неподалёку от Атланты. Я знаком с этими обезьянами уже долгое время и воспринимаю их как отдельных личностей. Они точно так же хорошо знают меня и выражают это признание единственным способом, желанным для любого исследователя, относятся ко мне как к мебели. Я подошёл к ограде поздороваться с старой, маленькой трёхлетней дочерью Риты. Мать сидела высоко на специальной конструкции для лазанья. Рита бросила на нас короткий взгляд, А затем возвратилась к вычёсыванию собственной матери, Тарины бабушки. Если бы мимо прошёл какой-нибудь незнакомец, Рита, всегда старательная и опекающая свою дочь, тут же соскочила бы, чтобы её подхватить. Я почитаю за честь такое отсутствие интереса к моей особе. Я заметил глубокую свежую рану на верхней губе Соко, второго по рангу самца. Только один шимпанзе смог бы сделать это. Альфа-самец Бьорн. Бьорн мельче сока, но чрезвычайно умён, легко возбудим и товаринен. Он держит других обезьян под контролем при помощи грязных приёмов во время драки. К такому выводу мы пришли, много лет наблюдая за техникой боя этого самца и видя шрамы, которые он оставляет на телах своих жертв в необычных местах, например, на животе или машонке. Сока, здоровенный неуклюжий шкаф, не может с ним состызаться и потому вынужден жить под пятой у этого мелкого диктатора, но к счастью для Сока его подрастающий младший брат, у которого как раз наблюдался последний скачок роста, всегда с удовольствием околачивается неподалёку. Бьёрну это сулит большие проблемы в самом скором времени. Здесь, на полевой станции центра Йеркса, Мы живём в самой гуще политической борьбы самцов, нескончаемой саги о обществе шимпанзе. В конечном итоге все эти битвы ведутся за самок. То есть фундаментальное различие между двумя нашими ближайшими родственниками заключается в том, что одни решают проблемы секса с помощью власти, другие проблемы власти через секс. Тонкий налёт цивилизации. Когда я открыл газету в самолёте, летящем из Чикаго в Чарльстон, Южная Каролина, мой взгляд первым делом привлёк заголовок: "Лили вот-вот обрушится на Чарльстон". Это меня расстроило, поскольку Лили мощный ураган, а у всех в памяти были ещё свежие разрушения, оставшиеся после их юга в прошлом году. Однако Лили к счастью обошла Чарльстон стороной, но в итоге я всё же попал в бурю. но чисто академическую. Конференция, на которую я прилетел, была посвящена проблемам мира и мирным человеческим отношениям. Я ехал туда, чтобы представить свою работу о разрешении конфликтов у приматов. Всегда интересно размышлять, почему определенных людей тянет к той или иной конкретной теме, но от чего-то мирные отношения, как область исследований, не могут быть в том, что они не могут быть в том, обычно привлекают немало горячих и вспыльчивых участников на заседании двое выдающихся борцов за мир принялись перекрикивать друг друга первый выступавший сослался на исследования об эскимосах а второй обвинил его в колониалистском если не расистском подходе поскольку этих людей следует называть инуитами судя по книге американского антрополога Джин Бригс никогда не злись never in anger Инуиты идут на всё, чтобы избежать взаимодействий, хотя бы отдалённо напоминающих враждебные. Любой, кто повышает голос, рискует быть изгнанным, что в их условиях жизни является смертельно опасным наказанием. Некоторых из присутствовавших на той конференции уж точно выставили бы на мороз. Мы западные люди, и в нашем культурном коде не прошито избегание конфронтации. Я уже мысленно представлял газетные заголовки примерно такого содержания: Конференция, посвящённая миру на Земле, закончилась потасовкой. Это единственное научное мероприятие, на котором я видел взрослых мужчин, которые покидали зал хлопнув дверью, словно маленькие дети. И посреди всей этой пафосной перепалки, сопровождаемой демонстративными выходками, некоторые участники, нахмурив высокоучённые лбы, Ещё могли сомневаться, можно ли на самом деле сравнивать поведение людей и человекообразных обезьян. С другой стороны, я посещал много встреч участников клуба агрессии, группы учёных в Нидерландах, и они всегда проходили цивилизованно и спокойно. Я в то время был ещё студентом-магистрантом, но мне позволили присоединиться к психиатрам, криминологам, психологам и этологам. регулярно собиравшимся вместе и обсуждавшим агрессию и насилие. В те дни эволюционные представления неизбежно вращались вокруг агрессивности, как будто у нашего вида нет других наклонностей, о которых можно поговорить. Это походило на дискуссии о питбулях, где основной темой всегда является опасность, которую представляют эти собаки. Однако человека, всё же кое-что отличает от питбуля. Нас не выводили специально для того, чтобы сражаться. Сила сжатия челюсти у нас ничтожна, и наш мозг, конечно, не нуждался бы в таких размерах, если бы единственной отличительной чертой, которая имела значение, была способность убивать других. Но в послевоенный период человеческая агрессивность занимала центральное место во всех дебатах. Вторая мировая война с её газовыми камерами массовыми расстрелами и намеренным уничтожением населения было худшим проявлением человеческого поведения. Более того, когда западный мир подвёл итоги после того, как осела пыль, стало невозможно игнорировать жестокости, которые творили в сердце Европы цивилизованные во всех прочих отношениях люди. Сравнения с животными звучали повсюду. Утверждалось, что у животных нет внутренних ограничений, у них отсутствует культура. Так что наверняка всё дело в том, что некое звериное начало, заложенное в нас генетически, прорвалось сквозь тонкий налёт цивилизации и отбросило в сторону всю человеческую порядочность и нравственность. Теория тонкого налёта цивилизации, как я её называю, стала доминирующей темой в послевоенных дискуссиях. Утверждалось, что глубоко внутри мы люди аморальные и жестоки. Появился целый ряд популярных книг, в которых рассматривался этот вопрос и высказывалось предположение, что в нас есть неудержимое стремление к агрессии, агрессивный драйв, который ищет выхода в войне, насилии и даже спорте. Другая теория гласила, что наша агрессивность нечто новое, что мы единственные приматы, убивающие сородичей. У нашего вида Не было времени развить соответствующие механизмы сдерживания. В результате мы не способны контролировать свой бойцовский инстинкт, как профессиональные хищники, вроде волков или львов. Мы ничего не можем сделать с нашей склонностью к насилию, так как плохо приспособлены, чтобы её обуздывать. Несложно увидеть здесь зарождение рационального оправдания человеческой жестокости в целом и Холокоста в частности. И ситуацию уж точно не улучшало то, что голос передовой науки того времени говорил на немецком языке. Конрад Лоренс, всемирно известный австрийский специалист по рыбам и гусям, был страстным защитником идеи, что агрессия заложена в наших генах. Убийство стало каиновой печатью человечества. По другую сторону Атлантики похожие взгляды продвигал Роберт Ардри. Американский журналист, вдохновлённый предположениями, что австралопитек наверняка был хищником, который пожирал свою добычу живьём, расчленял её кусок за куском и утолял жажду тёплой кровью. Основанный на анализе нескольких костей черепа, этот вывод был ложным. Однако Ардри выстроил на нём миф об обезьяньем убийце. В своём труде Африканское происхождение African Genesis Он изобразил нашего предка психически неуравновешенным хищником, нарушающим хрупкое равновесие природы. Как говорится в демогагическом творении Ардри, мы родились от возвысившихся обезьян, а не от падших ангелов, причём эти обезьяны были хорошо вооружёнными убийцами. Так чему же удивляться, чинимым нами убийством и массовым побоищем ракетам и воинам, которые ведут непримиримые противники? Трудно поверить, но в следующей волне поп-биологии удалось превзойти даже это. В то же самое время, когда Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер проповедовали, что жадность хороша для общества, хороша для экономики и уж точно хороша для тех, кто жаждет что-либо заполучить, биологи публиковали книги, поддерживающие эти взгляды. Книга Ричарда Докинза Эгоистичный ген The selfish gene учило нас, что поскольку эволюция помогает тем, кто помогает себе сам, эгоизм следует воспринимать как движущую силу изменений, а не разрушительный для нас самих порок. Может быть, мы и злобные обезьяны, но это целесообразно, и весь мир от этого только выигрывает. Однако оставалась небольшая проблема. На неё чётко указывали зануды-критиканы, а именно некорректный и вводящий в заблуждение язык книг подобного жанра. Гены, приводящие к формированию успешных признаков, распространяются в популяции и таким образом сами себя продвигают и наращивают своё количество. Но называть это эгоистичным не более чем метафора. Снежный ком, катящийся с горы, тоже сам себя наращивает и продвигает, но мы обычно не называем его эгоистичным. Доведённая до абсурда позиция всё есть эгоизм ведёт нас в кошмарный мир. Обладая превосходным чутьём на эпотаж, эти авторы затаскивают нас на гопсовскую арену, где каждый человек существует сам по себе и для себя, где люди проявляют благородство только для того, чтобы обмануть других, а любви никто и слыхом не слыхивал. Сочувствие отсутствует, а добродетель всего лишь иллюзия. Всё это отражено в самой известной цитате того времени, принадлежащей биологу Майклу Гизелину: "Поскорбите альтруиста и увидите кровь лицемера". Стоит только порадоваться, что такое мрачное и неприветливое место чистая выдумка, что оно радикально отличается от реального мира, где мы смеёмся, плачем, занимаемся любовью и обожаем малышей. Авторы всей выдумки понимают это. И иногда по секрету признаются, что человеческая натура не так плоха, как выглядит в их описаниях. Хороший пример тому эгоистичный ген. На протяжении всей книги утверждая, что наши гены знают, как лучше для нас, что они программируют каждое колёсико человеческой машины выживания, Докинс выжидает до самого последнего предложения, чтобы нас ободрёчить. утверждаешь, что на самом деле мы можем с лёгкостью выбросить все эти гены в окно. Мы единственные существа на планете, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов. Таким образом, в конце 20 века подчёркивалась необходимость для нас возвыситься над природой. Эта позиция подаётся как дарвиновская, хотя сам Дарвин не имеет к ней никакого отношения. Дарвин, как и я считал, что наша человечность коренится в общественных инстинктах, общих у нас с другими животными. Это явно более оптимистичный подход, чем утверждение, что мы единственные существа на планете, кто может превозмочь свои базовые инстинкты. Согласно этому последнему представлению, человеческая порядочность и мораль не более чем тонкая корочка, то, что мы создали, а не унаследовали. И всякий раз, как мы делаем что-нибудь не слишком достойное, сторонники теории тонкого налёта цивилизации напоминают нам об отвратительной внутренней сущности, скрытой под этим налётом. Видите, такова человеческая натура.